часах было уже час двадцать три ночи. Паша сидел и допивал уже шестую стопку крепкого виски, держа дрожащей рукой ручку и не зная с чего начать свое письмо. Наконец-то, облив остатки жгучего напитка и собравшись силами, он начал излагать свое послание. «Этим письмом я хочу предостеречь тех, кто его найдет. Резко он всё вспомнил, словно это было 5 минут назад. Холодный пот выступил на лбу, Рвота поступила к горлу. Он с ужасом видел в голове страшные картины той ночи. Слышал звуки. Чувствовал запахи, которые так пытался забыть. Два дня назад. Всё. Наконец-то свобода. Я выдохнул, выходя из здания университета с мыслью о том, что последний экзамен был сдан. И теперь можно было немного отдохнуть перед написанием диплома. А Возвращаясь солнечным весенним днем до дома, я думал о том, чем же мне заняться на выходных. Ведь родители уехали на дачу, а все друзья, кто на работе, кто еще по какой мелочи занят. В выходные предвещали скучное просиживание двух дней за компьютером в какой-нибудь игре. Как вдруг зазвонил телефон. «Алло? Да, кто это?» «Ну дела, не узнаешь уже? Совсем с учебой забыл своих корешей». Протерев лицо ладонью, я понял, что говорю со знакомым со второго курса Сашей, по прозвищу Дигер. Получил он его не просто так. Саня уже давно занимался тем, что за деньги устраивал экскурсии по старым заброшенным зданиям больницам. Иногда даже проводил народ к заброшенному гражданскому бункеру, в котором я тоже был. Наверное, опять собрался зазвать меня на какую-нибудь тупую вылазку. «Саня, я никуда не поеду». А Допаха, погоди ты прирекаться. Ты ведь даже не знаешь, куда я тебя позвать собираюсь. И куда же? Мои ребята нашли заброшенный войны морг, в которые советские солдаты свозили трупы раненых солдат, которых не могли спасти. Ты же всегда хотел побывать в подобном месте. Соглашайся. Что-то говорило внутри меня, чтобы я послал его. И спокойно провел свои два выходные. Но перспектива просидеть их в четырех стенах вгоняла меня в тоску. И я согласился. «Я знал, что ты согласишься. По цене, как обычно. Список необходимого снаряжения я тебе пришлю на почту. До связи!» А в телефоне послышался гудок. Я не заметил, как за разговором уже подошел к двери своего подъезда. Повертев в руках связку ключей, вздохнув, я открыл дверь и зашел в привычные стены родного дома. На следующий день Я приехал в назначенное Саше место. Меня уже ждала группа из пяти человек. Молодая девчонка на вид 17 лет. а Двое парней моего возраста. Друг Саши Дима, который занимается с ним этим бизнесом с самого начала. И, собственно, Саша. Я поприветствовал всех, передал сверток с деньгами нашему экскурсоводу, и мы двинулись в путь. Шли около 30 минут по вечернему весеннему лесу. Ноги неприятно везли в грязи. Свет уже плохо просачивался через короны деревьев, давая нам слабое освещение мрачного места. Становилось немного не по себе уже от одной прогулки. А я ведь еще собирался лезть сырое и брошенное уже несколько десятков лет место. «Пришли!» – вскрикнул Дима. «А ты уверен?» – Саша неуверенно спросил своего коллегу. «Да. Помогите-ка, ребят!» Он показал нам пальцем на большой камень. Который лежал посреди леса, словно закрывал что-то под собой. А взявшись втроём за валун, мы передвинули его. Под ним был люк с круглой рукояткой, уже прожавевший за время его существования. Дима потянул за неё, и с мерзким скрипом дверца отворилась. На нас подул холодный воздух, тянущийся из глубин глубокого и холодного пространства. А в 47-м главное здание разрушили, а выход засыпали – «Но вот аварийные выходы заделать они почему-то поленились. Видимо, думали, что просто спрятать их будет достаточно», – сказал Дима, вытирая руки. «Мы проверили снаряжение и стали спускаться по одному, по старой скрипучей лестнице. Казалось, что лестница не скрипела, а мерзко стонала от боли и молила о том, чтобы мы перестали причинять ей боли нашими телами, которые друг за другом спускались по бесконечным перекладинам». Чем глубже мы спускались, тем холоднее становилось. На середине пути пришлось включить налобные фонарики, так как солнечный свет уже не доставал до нашего местоположения. Наконец-то мы все спустились. И как только Маша, девочка лет 17, спрыгнула с ржавой лестницы на холодный бетонный пол, лег с мерзким скрипом и диким грохотом захлопнулся над нашими головами. Мамочки! А вскрикнула девчонка, и прижалась к одному из парней. Пока Саша копался в рюкзаке, доставая каждому по фашферу, а Дима ножом сделал засечку в виде стрелки вверх. После поджег свой сигнальный огонь и обратился к нам со инструктажем. «Держаться рядом. Я буду идти первым, Саша замыкающим. Если хотите куда-то отойти, то обязательно предупредите нас. Если потеряетесь, то искать вас долго будем». Мы шли по пустым и обшарпанным коридорам покрытыми уже потрескавшейся и желтоватой плиткой. По пути нам встречались ползнившие двери, ведущие в мрачные кабинеты пациентов и врачей. Лабораторные кабинеты сменялись один за одним. Это был не просто морг. Раньше это была какая-то лаборатория или что-то типа этого. Было ощущение, что это место бросили в попыхах, так как почти все было нетронуто А вот на столе стоит кружка. Фоторамка с выцветшей фотографией и прочие личные вещи врачей и медперсонала заполняли просторные кабинеты. Но вот, наконец-то, кабинеты закончились, и мы уперлись в огромную железную дверь, над которой еще слабо виднелась надпись Холодной камеры». «Ну что, ради этого мы здесь? Хи, хи Ехидно посмеялся Дмитрий и, потянув за старую ручку, со скрипом и металлическим лязгом отворил дверь». Мы попали в холодное просторное помещение, заполненное маленькими дверцами, за которыми лежали обледеневшие тела мертвых людей. Посередине помещения стоял препарационный стол, на котором виднелась застывшая кровь, а воздух пах железом и гнилью. Находиться здесь было крайне жутко и неприятно. Я уже было хотел предложить уходить, как вдруг один из парней предложил. «Давайте на труп посмотрим!» «Ты сдурел, Лёшка! Страшно же!» Прокричала Маша, вцепившись в ладони смелого молодого человека. «Да ты чего? Они же уже не поднимутся! Ты можешь с Андрюхой выйти, а мы посмотрим с Сашей Димой!» Засмеялся Лёша, явно указывая на Андрея, который, видно, тоже немного побоялся тревожить покойника. Еще чего? Я тоже хочу на мертвеца глянуть! Давайте откроем вот этот вот холодильник!» Смело показала пальцем андре на дверцу, находившуюся к нам ближе всего. Все замерли, будто бы прислушиваясь к тишине, боясь сделать хотя бы движение, которое разрушило бы тишину, окутавшую нас. Я понял, что стоять мы так можем долго. Поэтому подошел, открыл холодильную камеру и вытащил подон. То, что лежало на нем, заставило всех потерять до речи от ужаса. Машка вскрикнула и попятилась назад. Андрей последовал ее примеру. А вот остальные будто цепенели от ужаса. И черт возьми, в тот момент я понял, что никогда не забуду этого. На подоне лежал гуманоид, у которого от человека были только одинаковое количество рук и ног. Но руки были неестественно тонкие и длинные, точно так же, как и ноги. Кисти рук украшали три пальца, которые пальцами-то назвать нельзя. Они были похожи на заострённые бритвы. На стопах его было шесть таких пальцев. И выглядели они еще более мерзко, чем на руках. А волос на голове не было. Уши были вытянуты. Словно у эльфа из книжек и игр. Тонкие и длинные. На том месте, где у человека глаза, у этой твари не было вообще ничего. Словно оно родилось без глаз. Носа тоже не было. Были две омерзительные дырки... Через который, видимо, когда-то дышало это существо. И самое жуткое, что заставило нас дрожать в тот момент от ужаса Его рот. У него не было губ. Поэтому нам открывались два ряда белоснежных и острых клыков. У него вообще не было ничего, кроме клыков, и их было явно больше, чем 32, а разрез рта был до самых ушей. Пошли скорее отсюда! чуть ли не плача, закричала Маша которая была до и испугана этим зрелищем. Мы решили, что тоже не горим желанием оставаться здесь, и поспешили покинуть злосчастный морг. Мы проходили уже знакомые коридоры, кабинеты, лабораторные, как вдруг Лёша остановился и начал судорожно что-то искать у себя в карманах, и приговаривая. «Блядь, блядь, блядь! Где же ты?» «Что такое?» – спросил я. «Что потерял?» «Телефон!» «Видимо, я его выронил в той холодильной комнате. Ребята, надо вернуться за ним!» Запаниковал Лёша, понимая, что нам придется вернуться в ту жуткую комнату, в которой лежит самый страшный монстр из детских кошмаров. Сначала я хотел предложить ему вообще бросить телефон и побыстрее выбираться из этого ужасного места. Но понял, что денег на новый iPhone у него точно нет. И мы решили вернуться за телефоном. А возвращаясь назад... Меня преследовало ощущение, что за нами кто-то следит. А будто кто-то из темных углов коридоров и заброшенных кабинетов сидел и ждал момента, чтобы напасть на нас. Добравшись до жуткого места, мы отворили дверь и начали судорожно искать телефон нашего потеряши. Он лежал на кафеле возле подона, на котором уже не было тела. Его не было на этом ебучем подоне. Пояс ударил виски, нервы натянулись, как струна. Мы все разом начали освечивать комнату в надежде найти тело, но нашли лишь свежие липкие следы, ведущие к вентиляции, в которую без труда бы пролез человек. «Куда он делся? Что за херня?» Дима судорожно светил вентиляционный вход, из которого стекала зеленоватая вязкая жидкость. Мы переглядывались друг на друга, а в воздухе чувствовался запах страха, пока через секунду Лёша не спросил. «А где Саша?» Он же за мной должен был идти. Саши среди нас не было. Его не было ни в холодильной камере, ни в коридоре за дверью. Саша пропал. Мы быстро выбежали из комнаты и побежали вдоль тусклых и мрачных кабинетов. Через пару минут мы услышали Сашин голос. «Ребята! Я здесь!» Он звучал странно, будто бы шипел. Но это был его голос, на который мы поспешили. Пробежав еще два коридора, завернув за угол, перед нами открылась ужасная картина. Монстр сидел на корточках и пожирал тело Саши, от которого уже не осталось почти ничего. Чудовище не обращало на нас внимания. Оно мерзко чавкало, хрюкало, иногда издавая звук, напоминающий стон. Через мгновенье монстр задрал свою голову высоко вверх и заговорил голосом Саши. «Ребята! Ну где же вы?» А после я продолжил свою трапезу. Кто-то выронил фонарик. Чудовище резко отпрянуло от тела, выпрямилось на своих длинных ногах и повернулось в нашу сторону. Маша вскрикнула и первой побежала подальше прочь. Остальные подхватили ее идею и тоже побежали в рассыпную. А я застыл. Я не мог пошевелиться». Я смотрел, как монстр медленно, но верно двигался в мою сторону. Все, что я смог сделать, это прижаться спиной к холодному кафелю стены. Чудовище подошло ко мне максимально близко, остановилось и стало прислушиваться. Тварь не видела меня. Видимо, глаз у нее действительно не было, и оно ориентировалось исключительно на звук. Через мгновение чудовище задрало голову вверх и заговорило машином голосом. «Ребята! Вы где? Я заблудилась, ребята!» Сейчас имитация была идеальна. А будто сама Маша озвала всех прийти на помощь. Сейчас оно охотилось И старалась изо всех сил не упустить своих жертв. А вдалеке раздался звук падения чего-то тяжелого, И тварь рывком ускользнула в сторону звука. Оставив меня одного в злосчастном месте. Я бежал. Бежал, как никогда не бегал. Старался скорее найти ту лестницу. Пока я бежал, с разных сторон наслышались вопли моих попутчиков, которых эта тварь находила. А затем снова голоса уже убитых ею людей. Наконец-то я пробежал туда, откуда начался наш кошмарный путь. И поле влетел по лестнице до Люка. Попытался его открыть. Не подается. Еще раз. И еще раз. Сука, да открывайся уже. «Паша, ты здесь?» Я с ужасом посмотрел вниз, боясь, что сейчас по лестнице уже понимается оно. Но внизу фонариком осветил Дима, изутранный и испуганный. Он быстро залез ко мне, и мы встали вдвоем пытаться открыть люк. Он не подавался. Мы навалились всеми силами, как вдруг услышали мерзкий ляск чего-то острова металл. Это было оно. Оно услышало нас. И стала злобно рычая и клацая зубами, медленно подниматься к нам. «Нет, нет, я не хочу умирать!» Мы навалились всеми силами, и у нас получилось отворить этот чертовлюк. люк. Вылетев словно ошпаренные, мы даже не стали запирать его, а просто ломанулись через лес, пробивая ночную темноту тонкими лучами фонариков. Позади раздался вопль. «Не человеческий, и даже не животный». Вопило явно что-то озлобленное и страшное. Не помню как, но мы умудрились добежать до вокзальной станции, и оттуда на электричке добрались до города. Сойдя с электрички, мы договорились, что завтра же утром пойдем в полицию и расскажем правду, какой бы безумной она ни казалась. Дописав письмо, он откинулся в своем кресле и взглянул на часы. Почти 6 утра. «Надо бы открыть шторы», – подумал Паша и подошел к окну. Оно стояло за окном и смотрело прямо на него пустыми черными глазницами. А на лице во весь рот проселалась та самая ужасная улыбка, оголяя два ряда острых, как бритва зубов. Хочу поделиться с вами интересной ссылочкой – Хотите больше интересных и захватывающих мистических историй на сон грядущий? Тогда переходите на канал Ночной Полет. Здесь собраны истории современных авторов и шедевры классической готики. А атмосферная авторская озвучка оконет вас в будоражащий мир мистических фантазий. Подписывайтесь, скучно не будет.